Глава четвертая. Ругались? Ань, ты же знаешь, как ругается наша мама. Весь дом услышал бы. Посмеиваюсь, но кажется, она не оценила мой юмор. Смотрит пристально, не отпускает взглядом. Это он приходил, да? Спрашивает так грустно, видимо, вспоминая меня в те дни, когда я только-только становилась этой стойкой на первый взгляд двадцатидвухлетней девушкой, потому что видела внутри не напускное равнодушие, а кровавленную душу. Я любила Стаса и всегда понимала, что это чувство слишком сильное, а значит и раны будут размером с чёрную дыру или Армагеддон. Так и вышло в итоге. Он: "Не вижу смысла обманывать. Я слышала всё". Чувствую панику, потому что вновь меня изнутри выжигает боль от этой встречи, потому беру себя в руки. Не передание мне показывать свою слабость. И знаешь, пусть этот откозёл просит что угодно, но использовать его смогу я как надо. думать, что запросил высокую цену? Ха. Человек, как он никогда не поймёт, что важно бывает по-настоящему. Выдаю свою тираду, немного потеряна. А что он предложил? На публике с ним поиграть в влюблённых. Странный такой. Ну, богатых свои причуды не так ли? Вот и этот павлин пытается соответствовать этим канонам. Если честно, мне плевать. Главное, что ты будешь здорово. А ему стоит верить, лис? Её ощущение полурадости и полусвободы, когда ещё и не поняла и не можешь осознать, что всё реально скоро прекратится, опускалось на кожу тяжелейшим грузом. Он, конечно, тот ещё паразит, но всё же по глазам поняла, что не врёт. Да и прежде чем начать спектакль, я напомню, чтобы начал обещание выполнять. Ты будешь на телефоне и всё мне рассказывать. Круто, восхивляется она. Пока с Аней разговаривали, успели сделать все процедуры необходимые, и так каждый раз. У тебя уже прошёл день рождения, и ты просила подождать с подарком. Так вот, чего хочешь? задаю вопрос, пока кормлю её кашей. Да ну тебя, ничего не надо, отмахивается. Значит, сама выберу, пожимаю грива плечами. Ага, не надо. Тогда лучше я Однажды, когда она не желала говорить, что хочет в подарок, я сказала, что куплю ей ненужную безделушку, очень дорогую, и её будет съедать чувство вины, что эта вещь останется лежать просто так, и её невозможно будет вернуть. Подумай и скажи, а мы с мамой посмотрим, что можно сделать. Встаю, убирая посуду в сторону, и она начинает говорить: "Есть кое-что". Тихо так. Смелее, я готова услышать твои желания. Я бы погулять хотела вечером, просто под двору хотя бы все вместе. Останавливаю свою деятельность и ощущаю, как из глаз катятся слезы. Алис, тихо зовет сестра, я в тысячный раз проклинаю себя за то, что я виновата во всем, чего она лишилась год назад. Разворачиваюсь и падаю возле ее кровати, обнимая бездвижные ноги. Прости, родная, прости, пожалуйста. Ты чего, Алиса? Но ты, прошу, успокойся. гладит меня по голове, пока я реву, разрывая себя на куски от вины, которую испытываю каждый день и каждый миг, но признаться не могу ей, боюсь увидеть презрение в её глазах, оно меня убьёт. Беру свои эмоции под контроль, что даётся с трудом. Извини, я просто что-то расчувствовалась. Не могу поверить, что всё закончится, Анют. Улыбаясь, стирая остатки слёз с щёк, вместе с сестрой. Лиз, а ты чего себя-то винишь? Совсем тихо спрашивает меня, а я теряю дар речи. Но меня спасает проснувшийся дедушка. Просто мне кажется, что я должна была быть рядом с тобой и защищать от всего. И в тот день я... Ну мне же не пять лет, а восемнадцать. Вот именно. Я пойду дедулью покормлю. Скоро и котёшка проснётся. Приноси её ко мне, как она поест и покакает. Хихикает сестра. А как же? Целую её и тороплюсь на кухню. Доброе утро, дедуль. обнимая его, помогая сесть за стол. Вот даёшь, в ночь, в 8:00 утра а ты уже скачешь и завтрак готов, смеётся. Ну а ты вспомни бабулю. Как думаешь, в кого я такая? Ох, Семёновна моя та ещё каза была, не усадишь. Оба улыбаемся, вспоминая бабушку. Ставлю перед ним кашу, пожелав приятного аппетита, и быстро мою посуду, которая скопилась, чтобы не стояла долго и стоило вытереть руки, как дом заливает криком самого громкого человечка, греющего мое сердце в любую непогоду. Иду к дочке и скорее беру на руки моё сокровище, чтобы быстрее обнять. Целую её и принюхиваюсь. Как же я её люблю! Жизнью не мыслю без моей малышки. Права, мама. Это стаз дурак раз не хочет быть частью её жизни. А если захочет, в чём я сомневаюсь очень, то я противиться не стану. Быть может, помимо своего сына от невесты, решит, что и дочь должна знать своего отца. Здравствуй, моя девочка. Она тут же затихает, раскрыв глазки, окончательно проснувшись, так внимательно смотрит на меня хмурым его взглядом из-под бровей, а стоит мне улыбнуться, как тут же одаривает в ответ счастливой улыбкой. Слую её в нафи укладываю на диван, который застелила пелёнкой, шепчу ей, как соскучилась, играю, оборачиваю плаценса, выношу в ванную, чтобы подмыть. Памперсами мы не пользуемся, только если в больницу сходить, не более, слишком дорого для нас. Катя очень любит воду, поэтому стоит опустить её в набранный тазик, чуть с ножками, перехватив за животик, как тут же становлюсь мокрой уже я. Дальше одеваю дочку, кормлю и подношу к ане. Да, сестра полностью ее обездвижена, и мы соблюдаем рекомендации врачей, потому что не хотим лишиться окончательно возможности ее полного восстановления. Я до сих пор помню, когда мы дома пытались ее немного сдвинуть, так как лежала неудобно, и она закричала так громко и раздирающе больно, что нас всех скрутило от ужаса и понимания, что это все ужасно давит, держит в напряжении ощущение беды без остановок и отдыха. Поэтому после приезда бригады врачей, которые помогли справиться с больью ее, мы не рискуем. А ее сегодняшняя просьба сильно ударила по психике. Я приношу ей Катю и укладываю в сторону немного, так, чтобы она не толкала Аню, а перевернувшись на животик, не скатывалась к ней под бок. Они обычно играют погремушками. Сестра читает ей какие-то книги, что моя девочка порой под них засыпает. В общем, они обе мне по сути помогают. О, моя большая племяшка пришла, радуется, убрав литературу в сторону. Недавно она сказала, что если ей суждено никогда не встать на ноги и выучиться профессии, куда люди приходят сами, а не сидя в коляске, то она станет писателем. Какое чтиво, только мы ей не брали в библиотеке городской, так как покупать книги сейчас очень дорого. Всё проглатывает за сутки двое, а решить, что именно желает, не может. Но, кажется, ей понравились романы о любви. На, минут 40. Я быстро постираю пелёнки и закину в машинку. А ещё? Алис, я позову деда, если что, он поможет. Спасибо, но он ещё не вернулся. Целую обеих и ухожу быстро заниматься делами. Дедушка ушёл за хлебом и газетой. Тут уж привычки не меняются с годами. Мы не против, а я после стирки быстро начинаю убираться в квартире. День проходит в суматохе, и только после обеда Как только все поели, я кормя Катюшу грудью, засыпаю вместе с ней, проиграв своему уставшему организму, забыв переложить ее в кроватку. Чувствую, как на мои плечи что-то кладут. Тут же просыпаюсь. Дедуль, что такое? Кушать хочешь? Вскакиваю быстро, приведя в порядок одежду. Да укрыть тебя хотела, а ты проснулась. Поспялись. Нет, ты что? Мне пяти минут хватило, и так отключилась не вовремя. Тогда переложи ее и давай в мою комнату отдыхать. За ней посмотрю, она тоже легла. Дочка твоя, как минимум час спать будет, так что давай. Спасибо, дедуль. Целую его в морщинистую щеку. Быстро укладываю малышку в кроватку и ухожу в комнату, просив его меня разбудить сразу, как только понадобится. Я уже давно сплю без снов, вот и сейчас просто темный океан, и это очень облегчает. Раньше я не могла переносить эти дурные картинки. Казалось, что с ума сойду. В то время все выглядело черным или просто белым. Сейчас не лучше, но все же это лучше, чем когда только случилась та авария с сестрой. Этого часа мне вполне хватило, хотя потратить сутки на заботу о близких и работу двадцать три часа и всего один на сон не кажется правильным. И все же я чувствую, что скоро все изменится. Выхожу из спальни деда и вижу его с Катей на руках. Она улыбается, размахивая своими маленькими ручками. Алис, там Аня просила тебя ей помочь немного. Киваю ему и ухожу к сестре, чуть прыгнувшись, чтобы дочка меня не видела и раньше времени не закатила истерику. Ой, проснулась? А я попросить хотела с Гиги ей помочь. Неловко произносит. Конечно, улыбаюсь ей. Мама возвращается чуть раньше, и мы впервые за долгое время собираемся все вместе в квартире на целых полчаса. Смеемся и шутим. Катя не спит, и я с радостью тискаю малявочку. Мою, как могу дольше. Молоко сцедила, как могла побольше, но сердце вновь разрывается. Стоит посмотреть на часы. Мама и сестрой сразу замечают мои грусти, понимающая обещает, что все будет хорошо. Знаю, что будет. Просто порой думаю о том, что могу пропустить что-то важное в ее жизни и мне будет жаль. Ничто не длится вечно, доченька. Целует меня в висок мама, забирая Катю. Как и ее детство, мам. Ухожу переодеваться и стираю слезы. потом снова беру себя в руки и иду опять бороться